Касьянов Олег. Миллион букв о прошлом. Часть вторая. 21 грамм. Глава четвёртая. Можно сказать, что почти всю первую половину 1999 года мы провели в творческом молчании. Фест в Бирске нанес сильный отпечаток на мое сознание и разнес в щепки все то, что было группой «Медуза». Поэтому лично я занимался инструментальным творчеством и вообще занимался, потому что планировал окончить обучение в музыкальном училище в 99 девятом году и после поступать в Гнесинку, в Москву. В таком ключе прошло несколько месяцев. За это время Женя Басист пытался найти со мной общую тему для общения, хотя все время пытался поднести это так, как будто бы он совершенно случайно проходил мимо, а я ему помешал. Но так или иначе мы стали общаться. С трудом. Это был очень тяжелый тип, Единственной темой для разговора у нас была музыка, потому что о другом говорить было просто невозможно. И Евгений, конечно, был человеком талантливым, несмотря на свой ужасный характер и общее впечатление. Он отлично играл на бас-гитаре, опять же для того времени и нас, и при этом разбирался в гармонии, что было вообще огромной редкостью среди музыкантов, которых я знал, а среди музыкантов группы «Медузы» особенно. Он был в состоянии создавать и даже сочинять нечто серьезное. С этого все и началось. Он что-то написал, принес мне на нотах. Я поиграл и счел довольно интересным для себя. Решили воспроизвести. Позвали Стаса. Для полного восприятия всей картины понадобился еще один человек. И им стал Антон. Тот самый, который к тому моменту уже простил меня за бирск, и мы вновь общались. Начали репетировать, сначала больше для дела, которое подвернулось внезапно. Дело было вполне понятным. Мы с Антоном оканчивали свое обучение и нужно было сдавать ансамбль. Не хотелось играть что-то кислое, поэтому подошли к вопросу с творческой стороны. Взяли пару джазовых стандартов и решили исполнить их нормальным составом. А заодно сделать что-то свое. Ну вот тут нам и понадобился Евгений, да и Стасик тоже. Ну, сказано, сделано. После длительных препирательств и ругани с Евгением было отрепетировано три композиции, одна из которых пошла на экзамен а две другие мы просто гордо временами поигрывали. В мае успели выступить на концерте в Доме ученых, облажались, сказали друг другу несколько слов о любви, потом июнь, сам экзамен, сыграли и оттуда сразу поехали играть на городскую набережную. Это было началом новой эпохи, когда группа «Медуза» на долгое время стала кабацким артистом. Все началось неожиданно. 17 июня 1999 года я был у себя дома. Зазвонил телефон. Это был Саша. Тот самый человек, который впервые вывел меня на большую сцену в 13 лет. Причем большую эстрадную сцену. Дворец спорта в Тольятти. И тот самый, в чей эстрадный кружок я ходил. К тому моменту мы уже несколько лет не общались. И вдруг он позвонил и сказал. «Я слышал, у тебя там группка есть какая-то?» «Да», — говорю. «А сам сразу вспомнил о Бирске и про то, что полгода группки-то как нет». В общем, тут такое дело. Начал Саша и стал рассказывать мне про лето, про то, про сё, про можно подзаработать на городской набережной, на улице, под открытым небом. Денег никаких не обещал, зато обещал поставить звук, а всё, что пойдёт с заказов, наше. Я не знал тогда, как там точно дела обстоят с заказами и вообще, что это такое, потому что никогда не работал подобным образом. Но перспектива показалась мне радужной. Кроме того, действительно было лето, нужны были деньги и вообще... «Новая жизнь» смущало одно – количество выступлений и время. Играть нужно было шесть раз в неделю, сразу, с 7 до 11 вечера, прерываясь каждый час только на 10 минут, что означало в общей сложности 3,5 часа каждый день чистого времени, а в неделю минимум 21 час. Это было плохо не только с точки зрения продолжительности исполнения. Я не знал, способен ли Леха петь столько времени подряд, Я не знал даже, способен ли я играть столько подряд. Но самым плохим был тот факт, что мы просто не имели такого репертуара. До этого всегда и везде мы исполняли шесть наших заезженных композиций, за исключением трех банкетов и тюремных концертов, где Леха практически в одиночку пел чужие песни под гитару, да и то это были определенные песни. А я пытался подыгрывать, не зная их. Да, это было, но это не длилось 3,5 часа в день и не было 21 час в неделю. Я хорошо понимал, что даже если мы наберем материал на вечер, то нельзя его играть каждый день. Люди же сойдут с ума от однообразия. А значит, нам нужно было иметь материал минимум на 7 часов без повторения. Так получается. Чтобы мы могли как-то хитро менять песни день ото дня. Но это было нереально для меня в тот год. Обо всем этом я думал, когда слушал Сашу. Он же продолжал говорить мне о светлом будущем, совершенно не обращая внимания на мои отговорки. Я попытался ему объяснить ситуацию, но он заверил, что это ерунда. Просто так и сказал, да это ерунда. Но разумеется, 21 час в неделю и 84 часа в месяц. Играть, не зная ни одной песни, это, конечно, ерунда. Но я согласился. Нужно было начинать с завтрашнего вечера. Я позвонил Лёхе и обрадовал, в кавычках, что мы завтра работаем. Хотя я действительно думал, что он обрадуется. Ведь мы полгода не играли вообще. А вот он так не думал. На следующий день у него, как назло, был день рождения. В связи с чем он ответил, что было логично. Я не смогу завтра, у меня тут посиделки. Я помню, даже испугался. Потому что я уже пообещал Саше, вроде бы, что будем работать. Но без Лехи-то это было исключено. А вы можете в другой день посидеть? В то время у нас в группе было еще не принято, что лучшие друзья поздравляют друг друга с днем рождения и приглашают к себе на праздник. Понимаешь, говорю, если завтра мы не сыграем, у нас не будет этой работы. «У тебя что, другая есть?» «Нет, и все», — гордо ответил лёх «Мы тут давно готовились, народ придет, в лес пойдем, шашлык-башлык. Короче, нет». «Ну, вроде бы логично. Я спорить не стал. Мы попрощались, и я начал кусать локти от страха перед завтрашним днем. Позвонил Саше, объяснил ситуацию. Тот снова сказал, «Да это ерунда. Сыграете что-нибудь?» Я решил, что он сошел с ума. Понятно, что он очень рассчитывал на те деньги, которые мы должны были заплатить за нас» на набережной наступил следующий день это было 18 июня 1999 года мы отыграли экзамен по ансамблю в училище сложили инструменты, загрузили машину и сразу поехали на набережную там нас разместили рядом с кафе мы подключились и сыграли свои три единственные инструментальные композиции было громко как мне показалось мы сразу привлекли внимание людей от чего мне стало плохо Через 20 минут, делая по возможности гигантские паузы между треками, мы сыграли, конечно, все, что могли сыграть. После того мы с Антоном сыграли все, что знали из джазовых стандартов, а знали мы их не так много. Потом к нам присоединился Стас, и выглядело сие просто дико, потому что Евгений к нам присоединиться не мог, по причине того, что на слух он гармонию не слышал, а стандартов не знал даже тех, которые знал я. Так мы проиграли первый час, после которого подошел Саша, и сказал, что хозяин попросил поиграть что-нибудь другое. Я сглотнул, кивнул головой и объявил всем, что играем опять те самые три композиции. Так прошло еще двадцать минут, и я уже думал, что настал мой смертный час. Ну или час позора. Но вдруг, как из-под земли, вырос Ванька. Да, это опять был он. И опять он что-то делал для нас и для нашей группы. Прямо, косвенно, но делал. Благодаря именно ему нас не выгнали в тот вечер. Он сказал хм, «Прикольно, я вас сейчас послушал» И свистнул, как всегда «Вань», — сказал я умирающим голосом «Мне конец, еще два с половиной часа до конца, а играть уже нечего А хочешь, я спою песню какую-нибудь?» Спросил он неожиданно «Да», — ответил я быстрее ветра «Мне было так стыдно за все, что я был готов на что угодно, только бы просто дожить до конца вечера Я был уверен, что мы здесь работаем последний раз» «Давай Любе поем, предложил он мне, и я тут же вспомнил, как однажды слышал его поющим в одном из классов «Вдвоем с конем по полю идем». Было это тогда тоскливо и ужасно, но сейчас это был выход. К счастью, я слышал эту песню и раньше, и готов был рискнуть сыграть ее сходу. «Ну тогда давай», — сказал Ванек, поставил свой целлофановый пакет на асфальт, он был с пакетом, и вышел к микрофону. Я заиграл что-то отдаленно напоминающее вступление. Ванька протяжно запел. Все было словно в тумане. Я играл как робот с застывшей дебильной от стыда улыбкой на лице. И думал о Лехе. Мне было очень плохо. Вдруг в какой-то момент я услышал, как грянули барабаны вместе с басом. Женя, оказывается, знал эту песню. О чудо! И мы доиграли все вместе. Плюс Антон. Послышались жиденькие аплодисменты, но... Меня как-то отпустило сразу Я понял, что жизнь продолжается Потом таким вот образом мы спели еще шесть песен Которые я или случайно знал Или хотя бы раз, но где-то слышал в тот вечер я впервые получил самый жесткий урок с Альфеджо За всю свою музыкальную историю Тогда я еще не догадывался Что по этой системе буду играть вообще почти все лето Но в тот день было особенно страшно, стыдно и трудно Последний час пролетел как-то незаметно Мы ничего не заработали вообще. Но об этом я даже не думал. Честно, я пережил зверский стресс, потому что слишком серьезно относился к этому делу. Я вообще серьезно отношусь ко всему. К моему величайшему удивлению, Саша сообщил, что хозяину понравилось, и завтра у нас снова ждет, мол, работа началась, мы подходим. Я вообще тогда ничего не понял, и даже не помню, когда ехал домой. Наступил следующий день. Приехал радостный Леха, Так ни в чём не бывало. Мы загрузили свое барахло и снова поехали на набережную. Только расставились, нам говорят, сегодня играйте на другой точке. Здесь, мол, народу и так прилично, а там сейчас никого. И перевезли нас на старую набережную, где людей было действительно мало. Приехали, расставились, начали играть. Сыграли некоторые свои песни, которые помнили. Евгений песен наших не знал, но ситуация в корне изменилась из-за Лёхи. Потому что Лёха играл на акустике и... Евгений без проблем читал «Гармонию сходу», глядя на Лёхин гитарный гриф. В таком вот виде Женя проработал почти всё лето, не отрываясь от его грифа. Что касается меня, то по грифу я не читал, да и при желании не мог, потому что сидел я за Лёхой и всегда видел только его спину. Как-то так получилось, что я не знал ни одной песни, которую пел Лёха. Я вообще-то знал песен много, благодаря отцу. Но Лёха работал совсем в другом репертуаре. Поэтому играл я всё по слуху, Поначалу просто угадывая, какой может быть следующий аккорд. По смыслу. А некоторые песни играл по наитию благодаря тому, что слышал их раньше. Где-то. Или мне казалось, что я их слышал. Было только два вопроса, которые я всегда задавал Лехе. «Какая тональность?» И другой вопрос. «Как называется песня? Кто поет?» Ну, чтобы попытаться запомнить. Со временем я начал составлять список песен, которые мы играли. Потому что песни поделились на те, которые случайно звучали хорошо и на те, которые сразу шли плохо, и мы их играли крайне редко, только если на заказ. К песен стало так много, что мы сами забывали, какие играем. Лех, конечно, был настоящим фронтменом. Я никогда бы не подумал, что он может знать такое количество песен наизусть. Ведь в отличие от всех других кабацких певцов и вокалистов, он никогда не пел тексты по бумажке. Я не знаю, хорошо это было или нет, но так было. В течение дальнейшей нашей жизни лёх разучивал новые песни «Бесконечно», что часто было связано с постоянными заказами, а то и просто для души. И ближе к концу всей эпопеи пошли уже англоязычные песни с настоящим, реальным английским, но это было гораздо позднее. Забегая вперед, могу сказать, что к концу завершения нашего первого этапа кабацкой карьеры, который закончился только к 2004 году, в нашем арсенале было более 300 песен, что позволяло нам играть каждый день абсолютно новые, повторяющиеся треки в течение четырех дней, прежде чем мы повторяли их заново. Правда, мы так не делали, но это было связано уже с совсем другой причиной. А в тот день с Лехой мы играли первый раз. Это было 19 июня 1999 года. И в тот день был наш самый первый заказ. Заказали Queen. Show must go on, конечно. Я ее, безусловно, слышал раз сто. Даже подбирал в детстве Но не до конца и и не точно Все остальные ее тоже, конечно, слышали Как минимум миллиард раз Потому что все остальные были реальными меломанами Ну, мы так резво начали Но подойдя к определенному месту Так называемой части C, Не сговариваясь Каждый вдруг понял, что понятия не имеет Как дальше играть А для тех, кто знает, это имеется в виду Место с модуляцией в ля-минор И это было нечто Что в простонародье называется «жопой» Стыд и срам Не помню, как мы закончили эту песню Как-то она в песком Но деньги за песню остались у нас Это был первый «Червонец» 10 рублей, в смысле Потом был еще «Костер», «Машина времени» И еще какие-то песни И в результате, как помню, мы получили 120 рублей на всех Это нас вдохновило на новые подвиги Особенно после вчерашнего дня Разделили их по двадцатке, а оставшиеся двадцать рублей я взял себе на бензин, потому что с того дня и всегда отвозил каждого домой после работы. Чаще всего тратя половину своего заработка. Не знаю зачем. Такой я человек. С тех пор начались обычные трудовые будни. Запомнился один вечер, о котором я в первой части рассказывал частично. Вечер плавно переходящий в утро. Мы начали в 19:00 свой концерт. А закончили в 8 утра, уже не понимая, что происходит, и жмурились от яркого утреннего солнышка. Мимо пробегали какие-то спортсмены, проходили дамы с собачками, а мы пели «Земля в иллюминаторе». В ту ночь мы заработали совершенно баснословную сумму для нашего сознания – 2800 рублей, и поняли, что жизнь прекрасна. Уезжая оттуда, Стас забыл мой микшерный пульт, за которым мне потом пришлось возвращаться, где на обратной дороге я чуть не разбился за рулем, потому что не заметил, как заснул. Это был реально удачный день, во многом определивший нашу судьбу. Через несколько дней мы перешли в другое кафе, а точнее сказать, мы начали играть для восьми кафе одновременно, потому что все они находились на одной площади. И мы крыли своим звуком не только эту площадку, но и прилегающие улицы на несколько кварталов выше набережной. Через неделю нам стали платить стабильные 50 рублей за вечер каждому, Но основной доход мы имели с постоянных заказов и денег, которые выгребали из гитарного кофра, который всегда лежал открытым для всех желающих оценить наше исполнение. Желающих за вечер было много, и мы только одними червонцами набирали приличную сумму для того времени. Люди бросали кто сколько мог. Особенно запомнилась горсть семечек, брошенная кем-то в кофр вместо денег. В общем, время шло. Мы, конечно, стали играть лучше. Напомню, что играли мы шесть раз в неделю. О нас поползли слухи, и уже в августе несколько вечеров подряд перед нами плясала площадь, полностью забитая танцующими людьми. Их было и правда много, особенно для нас, кто никогда не собирал более 10 человек на своем концерте. Это была такая маленькая слава, и пусть мы были известны благодаря исполнению чужих песен, все же это была небольшая известность. Мы никогда не играли песни так, какими они были в оригинале, по одной простой причине. Я, например, не слышал почти ни одного оригинала. Лёха не мог воспроизвести оригинал до конца правильно Ну, за исключением Стаса Который играл как положено и постоянно требовал того же от нас Плюс каждый играл много Потому что вообще не было концептуального понимания, аранжировки Но именно тот факт, что мы пели песни не так, как все И не так, как оригинал Видимо, и привлекал внимание Было много и неприятного Пьяные люди часто требовали странные вещи от нас И порой все заканчивалось не очень хорошо Для всех Кроме того, погодные условия, эти вечные переживания, когда дождь, будем работать, не будем, будем, не будем. Вот-вот и солнце проглянет, опять тучи, опять капает. И то, что сами инструменты портились, микшерный пульт, который коротит от воды, микрофон ржавый, погнутый, потому что его уронили, клавиши разбиты от падения на них пьяных людей, комбики перевернуты, барабаны, ну, пожалуй, единственная вещь, которой было не жалко, потому что они изначально были дерьмовыми. И была еще одна неприятная вещь в этой работе. Стас и Леха жили не в Самаре, что было действительно большой проблемой. И они, ну, никак не могли добраться домой после 12 ночи. Такси не рассматривалось, по той простой причине, что заказ такси стоил дороже, чем гонорар за вечер. И так получалось, что Стас не успевал на последний автобус, а Леха вообще не мог успеть, потому что жил в 70 километрах от города. И я решил этот вопрос очень оригинальным способом, в кавычках. И Стас и Леха начали ночевать у меня Ну, правильно сказать, у моих родителей А потом вообще жить там Мои родители просто уникальны Сначала было тихо И только глубокой ночью На несколько часов они приходили переночевать А потом Потом они начали оставаться И до начала следующей работы Никуда не уходя из дома Потом оставаться на выходные У них появилась как бы своя комната Они поселились в гостиной И, в общем-то, из нее уже не выходили никуда Так прошло первое лето 99 -го года. В конце августа на одном из последних танцевальных вечеров ко мне подошла некая женщина по имени Марина. Она сказала, что удивлена всем этим событием, она увидела массу людей, танцующих перед нами, и пригласила нас поиграть возле аттракциона «Американские горки». Я согласился, конечно. Это было нечто новое. Там была достаточно большая сцена, потенциально много людей, и многое было направлено именно на то, что вечером там играла группа «Медуза». Мы сделали пробное выступление. И с тех пор, в течение последующих пяти лет, в сезон навигации, мы работали там каждые выходные. Но это было потом. А пока мы отыграли 1 сентября. И было это очень похоже на реальное выступление реальной группы, за исключением нашего репертуара. Хотя свои песни мы там тоже играли нередко. А потом наступили холода. Набережная и американские горки закончились.